Правило 34. Строгость нужна не всегда. Как-то раз, будучи подростком, я помогал маме готовить обед. Я весьма свободно пользуюсь понятием «помогал», как вы скоро убедитесь. Конечно, готовила на самом деле мама, а я всего лишь должен был принести ей с холодильника мороженый горошек. По какой-то причине объяснить, которую не могу, я взял пакет с горошком за угол и отрезал его ножницами как раз чуть ниже собственных пальцев. Естественно, пакет, за исключением маленького уголка, оставшегося у меня в руке, упал на пол, и весь горошек разбежался по кухне, под холодильник, плиту, посудомоечную машину и наши ноги. Я в ужасе взглянул на маму, которой так хватало забот с мясом, соусом и овощами. Я ждал неизбежной отповеди, но вместо этого мама вдруг расхохоталась. Примечание. Отповедь. Не самое удачное для меня слово, я ведь уже признался вам в своих проблемах с правописанием. Для меня, как его не напиши, все равно оно выглядит как-то неправильно. К счастью, к тому времени, как текст дойдет до вас, корректор все исправит. Конец примечаний. И знаете что? С тех пор я никогда больше не делал подобные ошибки. Да, я в курсе, что большинство людей как-то умудряются прожить жизнь, не допустив ее вообще ни разу. Мораль в том, что мне не нужно было устраивать выволочку, чтобы научить меня не поступать так в дальнейшем. На мое мнение о матери и на наши взаимоотношения ее смех повлиял куда больше и лучше, чем могла бы повлиять беседа на тему того, какой я дурак, что, честно говоря, было и так вполне очевидно. Конечно, это была чистая случайность, пусть и идиотская. А как быть в тех случаях, когда дети нарочно выводят вас из себя или хамят вам? Даже тогда вы нередко можете обернуть проблему в шутку, Если вы уместно пошутите или, незлобно любя, подразните детей в подходящий момент, вы, вполне вероятно, разрушите их решимость отравить вам ближайшие пять минут жизни. А в результате вы все повеселитесь и еще больше сдружитесь. Есть великолепная детская книга Джона Бернингема. Что вам больше нравится? Автор спрашивает детей, что они предпочли бы. Например, измазаться в варенье? Промокнуть в воде или испачкаться в грязи, проехавшись по земле вслед за собакой? Я очень рекомендую вам книгу. Конечно, о невалении в грязи. Мои младшие дети очень ее любят. И время от времени, когда они начинают баловаться, я разрешаю ситуацию вопросом типа «Что вам больше нравится? Прекратить это сейчас же?» «Пойти в свою комнату на пять минут?» «Или вытерпеть 30 секунд щекотки?» Они начинают хихикать и отвлекаются от того, что собирались натворить, и, кажется, им доставляет удовольствие, что я на них не ругаюсь. А подумав об этом, я пришел к выводу, что некоторым взрослым вполне может помочь такой же метод.